Глава вторая. Контрудар Гота. Военный дневник Гальдер. 20 июля. Сегодня в завершающую фазу входит подготовка контрудара третьей танковой группы генерал полковника Гота, имеющего целью снятие блокады четвертой танковой группы и окружение войск Прибалтийского фронта русских. Флот сумел доставить около трех тысяч тонн боеприпасов и горючего в окруженную танковую группу Руофа, хотя и понес при этом тяжелые потери. Согласно разработанному штабам сухопутных войск по указанию фюрера Плану, Руоф должен нанести удар из кольца блокады навстречу соединениям Гота. Теперь он имеет для этого вполне достаточные силы и ресурсы. Флот Балтийского моря вице-адмирала Фридебурга должен завтра десантировать 114-ю пехотную дивизию, перебрасываемую из Финляндии на остров Сарема. Одновременно Люфтваффе высадит на остров парашютный десант из состава 7-й парашютной дивизии. Следом на Сарема должна быть переброшена морем 167-я пехотная дивизия. Морской и воздушные десанты должны захватить остров Сарема, а затем очистить от противника весь Манзунский архипелаг. В итоге флот обеспечит себе полное господство на Балтике и в Рижском заливе и не позволит русским снабжать морем свою окруженную группировку. Завершена переброска из Франции в группу армий «Север» шести пехотных дивизий. Эти дивизии, конечно, несколько уступают по боевым возможностям старым дивизиям группы армий, так как вооружены трофейным тяжелым оружием, но в целом вполне боеспособны. Дивизии перевозили по железной дороге через территории Восточной Бруссии и Литвы в режиме строжайшей секретности. Даже командный состав дивизий не занял конечный пункт следования. По заверениям гестапо и армейской контрразведки, вражеская разведывательная сеть на территории Литвы полностью обезврежена. Большую помощь спецслужбам в этом оказали сочувствующие из местного населения. Местные формирования самообороны своими силами обезвредили или сдали контрразведке многих пособников-большевиков. Дивизии следовали по дороге Вильнюс-Даугавпилс и разгружались на станциях Швенчанист, Игналина, Дукштас, Висагенас. Переброска осуществлена в рекордные сроки, несмотря на регулярные ночные бомбардировки транспортных узлов в оперативной зоне. Со станций выгрузки войска следовали пешим порядком к линии фронта на участках в верхне Верхнедвинск, занимаемый вторым армейским корпусом. Прибывшие дивизии подчинены управлением первого и шестого армейских корпусов, которые в свою очередь подчинены готу. С целью сохранения тайны по маршруту следования войск силами охранных дивизий и фельд местное население заранее полностью эвакуировано. Строго в ночное время прибывшие дивизии выведены на передовую линию и выделены участки за счет уплотнения дивизии 2 АК. В итоге на фронте будущего прорыва достигнута оперативная плотность одна дивизия на 3 километра фронта. Туда же переброшена вся тяжелая артиллерия РГК, группы армии «Север» и большая часть артиллерии группы Центра. Достигнута плотность 120 стволов на 1 километр фронта. Вся авиация 2 И большая часть сил первого воздушных флотов также переброшена к участку прорыва. Всего сосредоточено 1200 самолетов. Одновременно происходит переброска моторизованных корпусов третьей танковой группы из района Молодечно к участку прорыва. Пехотные дивизии, танковой группы с небольшим количеством танков остаются на прежнем месте и продолжают имитировать атаки. С целью скрыть переброску от противника, 57 и 39 моторизованные корпуса в составе четырех танковых и трех моторизованных дивизий своим ходом совершают марш на 120-170 километров по маршруту молодечна Мядель, Постовый, Видзы, Браслов и сосредотачиваются во втором эшелоне за пехотными дивизиями. Все место населения По маршруту следование корпусов эвакуировано. Марш танковых подразделений проводится исключительно в ночное время. К исходу завтрашнего дня танковые дивизии должны занять исходные позиции для наступления. После начала наступления четыре пехотные дивизии, расположенные на левом фланге девятой армии, передают свои участки фронта другим соединениям и двигаются пешим порядком, вслед за дивизиями танковой группы. Взамен 9-я армия принимает четыре пехотные дивизии, ранее входившие в третью танковую группу. Еще четыре пехотные дивизии крузятся на железнодорожный транспорт и перебрасываются с Балканского полуострова. Эти восемь пехотных дивизий должны прибыть в полосу наступления через 4-7 дней. Они должны будут сформировать внутреннее кольцо окружения вокруг войск Прибалтийского фронта. По имеющимся разведданным, переброску и сосредоточение войск пока удается скрыть от противника. Штабами всех уровней выполнена огромная работа по планированию операции, не предусмотренной планом барбаросса и получившей по указанию фюрера наименование «Кольцо Нибелунгов». О положении на фронтах. В боевых действиях группа армии «Центр» — оперативная пауза, перегруппировка и пополнение войск. Группа армии «Юг» расширила плацдорм за линией Сталина у Бердичева. Ведется подготовка к расширению полосы прорыва. Большие потери в живосиле и технике отрицательно сказываются на боевом духе войск. В танковых частях осталось в среднем не более 30% боеспособных танков. Еще порядка 15% могут быть отремонтированы в полевых условиях. Потери авиации также весьма серьезны. 1800 самолетов или 38% первоначального состава. Даже в штабах заметно уныние. Главком совершенно подавлен. Запланированные сроки операций, предусмотренные планом барбаросса сорваны. Потери К ноль седьмому сорок первому составили четыреста двенадцать тысяч четыреста человек то есть 12,3% от начальной численности потери офицерского состава четырнадцать тысяч или 3,5% от общей потерь. в боевом составе соединений потери в среднем достигают 25%. С моей точки зрения, оснований для пессимизма пока нет. Запланированная операция Группы армий Север в случае успеха позволит переломить ситуацию в нашу пользу и вынудить Финляндию вступить в войну. Баланс сил на северном стратегическом фланге сразу же изменится в нашу пользу. Приведу выдержки из реального дневника Гальдера за 19-20 июля. 19 июля потери к 16:00 741 году в целом составляют, не считая больных, 102 588 человек, то есть 3,5% от общей численности. 20 июля в группе Армия Юг боевой состав танковых соединений 16-я танковая дивизия имеет менее 40% штатного состава, 11-я танковая дивизия — около 40%, состояние 13-й и 14-й танковых дивизий — несколько лучше. Количество боеспособных разведывательных самолетов резко сокращается. Сейчас насчитывается всего по 2-3 самолета в каждой эскадрилье. Отдельные группы противника — продолжающие оставаться в нашем тылу, являются для нас настоящим бедствием. У нас в тылу нет никаких войск, чтобы ликвидировать эти группы. Ожесточенность боев, которые ведут на наши подвижные соединения, действующие отдельными группами, а также несвоевременное прибытие на фронт пехотных дивизий, медленно подтягивающихся с запада, исконность всех продвижений плохими дорогами, Не говоря уже о большой усталости войск с самого начала войны, совершающих длительные марши и ведущих кровопролитые упорные бои, все это вызвало известный упадок сил у наших руководящих инстанций. И особенно ярко это выразилось в совершенно подавленном настроении главкома. Из дневника Гальдера следует, что сопротивление кадровой Красной Армии, пусть даже на неподготовленных позициях, и плохо организованные, оказалось серьезное влияние на моральное состояние немецкого генералитета. И это несмотря на то, что в реале вермахт понес в сущности незначительные потери. Подвижные соединения, вынужденные действовать в отрыве от пехоты, понесли значительно более серьезный урон, особенно в группе армий «Юг», где немцам противостояли превосходящие силы. В альтернативной реальности потери вермахта в четыре раза выше, а продвижению значительно меньше. Основные силы кадровой и красной армии в целости и сохранности противостоят немцам на линии Сталина. За ней на тыловом рубеже располагаются армии, развернутые по мобилизации. Поэтому настроение немецкого генералитета еще хуже, а боевой дух войск... Ниже. 107-я стрелковая дивизия 22 июля. Весь четвертий час командиру 107-й стрелковой дивизии, полковнику Миронову, позвонил командар Морозов и сообщил, что немцы большими силами атаковали позиции 181-й и 183-й дивизии. Противник форсировал западную двину в районе Краславы, проломив первую линию обороны и штурмует вторую линию. Командарм приказал поднять дивизию по тревоге и форсированным маршем выдвигаться из пункта постоянной дислокации к селению Дагда. За селением развернуться в оборонительном порядке на рубеже Дагда-Асташова. Народов надеялся, что 181-я и 183-я дивизии сумеют остановить немцев на второй дивизионной полосе обороны или корпусные резервы, остановят их на корпусном рубеже, но на всякий пожарный случай решил создать второй армейский рубеж обороны. Левым флангом позиции дивизия будет опираться на озеро Дагдос, а справа оборону займет 133 я дивизия. сдвигающиеся из местечка Прели. Две дивизии должны развернуться на фронте шириной 42 километра и создать прочную оборону, опираясь на озера, болота и лесные массивы. Противник, судя по всему, намеревался выйти на шоссе Краслава-Дагда-Лудза и краслава рушана резакне Задача дивизий перекрыть. обе эти дороги, ведущие в тылы Прибалтийского фронта. Письменный приказ командар обещал прислать позднее, сарочным. Миронов приказал дежурному по штабу дивизии объявить боевую тревогу и готовить части к маршу. Затем быстро прошел в кабинет начальнику штаба подполковнику Миссину. Тот оказался на месте. Значит, штаба достал и разложил на столе карту-километровку Ночдив пересказал ему приказ командарма. Первым делом прикинули длину маршрута. Дивизии предстоял марш на 32 километра. Если поспешить, можно дойти до темна. На рубеже придется вставать на ночевку. Там дать личному составу поспать хотя бы 4 часа, а с рассветом приступить к оборудованию позиций. Вызвали начальника отдела. и поручили ему готовить график и приказ по организации марша. Сами командиры склонились от картой. По нормативу на подготовку частей к выходу по тревоге полагалось полтора часа. На учениях это неоднократно отрабатывали. Миронов надеялся в норматив уложиться. За месяц, прошедший с начала войны, все несколько расслабились. 11-я армия оказалась на тихом участке фронта, Ожесточенные сражения гремели правее в полосе восьмой армии. Там немецкая четвертая танковая группа прорвала главный рубеж Уриги, насквозь протаранила армейские фронтовые тылы до тылового стратегического рубежа у города Пярну, где и была отрезана. Героическими усилиями фронтовых резервов прорыв ликвидировали. Левее в полосе западного фронта Третья танковая группа уже две недели безуспешно таранила с севера оборонительные выводы Минского укрепрайона. В полосе 11-й армии немецкие пехотные дивизии 3-го, 5-го июля вышли на западную двину. Однако вели себя тихо и форсировать реку до сегодня не пытались. Оставшиеся до начала марша время Решили потратить на предварительную проработку рубежа обороны. Над штаба достал карты стометровки окрестностей Дагды. Прикинули, что рубеж для обороны вполне пригоден. Слева озеро, посередке лесной массив километров пять в поперечнике с ручейками и болотцами. Для техники непроходимой, то есть из десяти километров рубежа, по полям проходит всего пять. Так что плотность обороны получится даже выше уставной. Миронов красным карандашом провел будущий передний край и предоставил Миссину разрисовывать рубеж дальше. Сам двинулся в узел связи и поочередно соединился со всеми командирами полков. Все одолжились мажорно. Подумав, комдив приказал командиру БПП майору Мотрину направить по маршруту разведбат. как только тот будет готов к выходу комбата загоруйка срочно вызвал на инструктаж прибывшему комбату приказал выступать немедленно на будущем рубеже обороны оставить одну роту присмотреть и разметить места для ночевки всех частей дивизии встретить и сопроводить подходящие части чтобы в темноте не плутали самому продвигаться с двумя ротами вперед, до выхода на штаб 183-й дивизии. Конные разведчики вполне успевали дойти за засветло до тылов этой дивизии. С места стоянки организовать радиосвязь. четырем часам командиры полков доложили о готовности к маршу. Митин разослал частям приказы на марш и по размещению на рубеже. Все службы дивизии сработали как часы. Командир ничего другого и не ожидал, Дивизия была кадровой. В Прибалтику их перебросили из Киевского военного округа в августе 1940 года. Дивизии повезло. Командарм 11 Морозов определил ее в армейский резерв. Дивизиям, попавшим на главный оборонительный рубеж, проходящий по западной Двинне, повезло значительно меньше. Им пришлось строить себе и жилье, и оборонительные сооружения. 107 седьмую разместили в местечке Рунданы, в 50 километрах от райцентра Рызыкне, где размещался штаб армии. Штаб и часть тыловых подразделений дивизии разместили в селе, в домах местных богатеев, выселенных НКВД. Полки расположились в окрестных лесных массивах. Древесины в лесах хватало как и умеющих обращаться с топорами и пилами бойцов. До наступления холодов со строительством как раз успели. Зимой и весной первого года плотно занялись боевой подготовкой под запущенной в связи со строительными работами. Дивизия страховала крайний левый фланг армии и всего Привалтийского фронта, а также стык с Западным фронтом. От места дислокации... до западной Двины было 60 километров. В 16.00 начали марш. Впереди полк майора Епишева, в головном дозоре полковая разведрота, следом полк майора Лемешева и штабной батальон, полковая разведрота во фланговых дозорах. За ним шел полк боевой поддержки, за ним полк Огуреева, замыкали дивизионную колонну тыловики. разведрота полка Огуреева во фланговых дозорах и в арьергарде. Колонна вытягивалась на шоссе до шести часов и растянулась на восемь километров. Конные повозки по дороге катились по две в ряд. Пехота двигалась по обочинам. Пока формировали колонну, высоко в кучевых облаках дважды замечали одиночные немецкие самолеты. Впрочем. Их видели каждый день и к ним привыкли. Бомбить немцы не пытались. Тем не менее, зенитчики держали порох сухим. Расчеты зенитных пушек и крупнокалиберных пулеметов готовы были открыть огонь с марша. Для приведения пушек в боевую готовность им требовалось от одной до трех минут. Петр Васильевич плавно покачался в седле Орлика, держась с наветренной стороны от дороги. Мастерство не пробьешь! Военную службу Камдив начал еще в 1918 году в Красной Кавалерии. Демобилизовался в 1924 в должности КМСК. Снова был призван в 1937 в связи с острой нехваткой командных кадров и сразу назначен комбатом в пехоту. В 1939 Ему присвоили звание подполковника и назначили командиром полка. А в 1941 году он стал полковником и комдивом. Ехал не спеша, не перегоняя пешую колонну. Держался рядом со штабным автобусом. Париться в автобусе в пыли и духоте не было никакого желания. Дивизия, десятками тысяч ног и колес... поднимала с высушенной жарким июльским солнцем грунтовой дороги густое облако пыли, постепенно относимое слабым ветерком на соседний лес. Справа блестило озеро. Через час после начала марша штаб догнали два мотоциклиста, доставившие приказ командарма. Комдив спешился, вскрыв пакет, прочитав приказ, расписался в получении, и отправил краткое донесение командарму. В приказе указывались частоты для связи с 181 и 183 дивизиями и с 22-м стрелковым корпусом, в который они входили. Скочив с седло, Миронов быстро догонал штабной автобус и, следовавшую за ним радиомашину, приказал радисту связаться с дивизиями и корпусом. Смонтированная в автомобиле ГАЗ-ААА радиостанция РСБФ обеспечила в движении на штыревую антенну вполне достаточную для связи с ними дальность. Однако штабы на вызовы не отвечали. Это сильно обеспокоило полковника. К сожалению, до штаба армии, расположенного в Резекне, радиостанция не добивала в принципе. Проислить ситуацию не удавалось. В шесть часов на связь вышел разведбат. Загоруйка сообщил, что вышел на рубеж развертывания, оставил там третью роту и выдвигаться дальше, к штабу 183-й дивизии. До расположения штаба, указанного в приказе командарма, конные роты Загоруйка должны были добраться часа через полтора. На этом почти военной идиллия резко закончилась. От головы колонны возбужденными криками прокатилась команда «Воздух». Как и должно, по этой команде красноармейцы кинулись с дороги в лес. Юздовые и шоферы тоже попытались по возможности загнать свой транспорт под кроны деревьев, за исключением зенитчиков. Дивизия имела три десятка зенитных пушек и почти сотню крупнокалиберных пулеметов. Бойцы тормознули лошадей. Откинули упоры лафетов и заняли места по боевому расчету. Движение прекратилось, пыль слегка рассеялась. Петр Васильевич увидел на юге в разрыве кучевых облаков множество черных точек. Самолеты шли высоко, тысячах на пяти-шести. Достать их могли только трехдюймовки и полутора дюймовки, которые в дивизии имело всего 20 штук. Причем все они были в составе зенитного батальона ПБП в середине дивизионной колонны. Самолетов было намного больше. Винокль Миронов насчитал штук тридцать. Потом взвился Над головным полком Епишева самолеты в очередной раз показались в разрыве между облаками. Послышался нарастающий гул. У Епишева... Застрекотали было зенитные 23-миллиметровые скорострелки, но быстро заткнулись. И командиры зенитчики сообразили, что жгут боеприпасы без толку. Досягаемость этих автоматов по высоте не превышала трех километров. Сзади забухали трюдей Мовки, за ними очередями забили 37-миллиметров. Вокруг самолетов вспухли белые облачка разрывов. Однако они продолжали безмятежно плыть в синеве, стройной колонной троек. — Как на воздушном параде идут, — подумал Миронов, все еще не сходя с седла. бинокль были отчетливо видны черные двухмоторные силуэты. Теперь он сосчитал их точно — двенадцать троек. В голове колонны рвануло раз, другой, затем разрывы загрохотали, как пулеметная очередь. Впереди вверх спухли клубы дыма и полетели какие-то обломки. Камдив спрыгнул с седла и потащил упирающегося орлика с дороги под деревья. Грохот разрывов быстро приближался. Камдив залег между двух елей и заставил коня лечь рядом. Рвануло, спереди метров сорока, затем сзади, метров в пятидесяти, в ушах зазвенело. Осколки бомб по стволам, Сверху посыпались ветки, шишки и хвоя. Закричали раненые люди, дрожали лошади. Разрывы бомб ушли в хвост колонны. Петр Васильевич поднял орлика и двинулся к радиомашине. — Вроде все не так страшно, — подумал он. Подойдя к машине, увидел в бортах кузова дыры от осколков. Заглянул в открытую заднюю дверь. Радист уже копошился там. Увидев комдива, Вытянулся по стойке смирно доложил, что один осколок попал в рацию. На вопрос ответил, что постараться починить, но пока не выяснил, что повреждено. Комдив подошел к стоящим рядом штабному автобусу. Уже оказавшемуся там мисину, приказал направить сезных в полки с приказом продолжать марш. Поврежденные повозки, машины и раненых оставить на месте в дороге. доложить о потерях. В штабном автобусе тоже имелась рация, правда, маломощная, типа РБ. Радисту приказал продолжать вызывать штабы дивизии и корпуса. Прошелся вперед вдоль колонны и назад. Сотни метров впереди обнаружил воронку от бомбы у самой дороги. Вокруг воронки лежали четыре разбитые повозки и убитые лошади. Большую часть бомб Разнесло довольно далеко от дороги, поэтому ущерб был не так велик, как показалось сначала. Командиры всех рангов подгоняли бойцов, заставляя собрать дороги раненых, перенести убитых, собрать имущество, выпавшие из перевернутых повозок, вытащить на дорогу автомашины и повозки. В ушах по-прежнему звенело. Впереди... Снова загрохотали малокалиберные зенитки. К ним добавился стрех от пулеметов. Затем по ушам ударил громкий вой. Миронов увидел пикирующие вдоль дороги самолеты. Казалось, они брили верхушки деревьев, выходя из пике. Из-за поднятого бомбежкой дыма и пыли зенитчики заметили пикировщиков поздно. По характерному излому крыльев и обутыми в обтекателе, не убирающимся колесам, он опознал пикирующие бомбардировщики Ю-87. Их было поменьше, десятка два. От них отделялись хорошо видимые капли бомб и падали прямо на дорогу. Зенитки спереди и сзади захлебывались ревом. Навстречу с самолетом густо летели струи трастеров. Один из самолетов не вышел из пике, и врезался в лес рядом с дорогой. Федеровщики причинили дивизии намного больший ущерб. Они бросали бомбы гораздо точнее, да и бомбы у них были покрупнее. К тому же люди уже стали собираться к дороге после первого налета. Потеряв еще одну машину, немцы врались в освоясье. Командиры снова принялись собирать бойцов. Все вздохнули с облегчением. Как оказалось, рано. Снова послышался гул самолетных моторов. Из-за вершин деревьев на бреющем полете выскочили небольшие бипланы, типа наших чаек, и прошли вдоль дороги, бросая мелкие бомбы и полевая колонны из пулеметов. «Серьезно они за нас взялись?» — подумал комдив. «Бомбардировщики, пикировщики, а теперь еще и штурмовики». Зенитчики встретили немцев из всех столов. Сбили троих, примерно из трех десятков. Миронов глянул на часы. Уже четверть восьмого, а прошли меньше, чем полдороги. — Надеюсь, черт валюфтваффе все козыри выложила, — сказал Миронов Миссину, встреченному штабного автобуса. — А я тоже так думаю, — ответил на штаба. Бомбардировщики, пикировщики, штурмовики подряд, друг за другом, чтобы не дать нам опомниться. Теперь они полетели на заправку и загрузку боекомплекта, так что часа три-четыре у нас есть до следующего налета. Нужно кровь из носу успеть дойти до места за это время. Бойцы штабного батальона выталкивали автомашины из кустов и перетаскивали их через кветы. На цадно ревели моторы. Командиры снова взялись собирать личный состав. Бойцы заполошно метались. Там и сам раздавались крики. «Санитары! Здесь раненый! Вернувшись к ставному автобусу, Миронов приказал радисту вызвать штабы полков и передать им приказ начать движение через двадцать минут. Раненых будет подбирать Медсанбат. Затем послал в голову колонны, своего заместителя по строевой подготовке майора Ефремова, чтобы ускорить построение колонны. В хвост колонны послал замполита Фридмана. Каждому дал сопровождение конных бойцов из роты охраны. Медсанбату приказал развернуться на месте, организовать сбор и обработку раненых, затем отправить их в Резекне. Потом догонять дивизию. Командир штабного батальона капитан Ручкин первым доложил о потерях. Из трех сотен личного состава было убито 14 человек и ранено 33. Разбито восемь повозок и четыре автомобиля. Миссин вздохнул с облегчением. Он ожидал худшего. За 20 минут, конечно, не вышли. Но через 30 минут колонна возобновила марш. Вдоль дороги под деревьями рядками лежали раненые, валялись убитые лошади, разбитые повозки и машины. От Отмассированного авианалета дивизия потеряла почти 20% личного состава. 15.00. Третья танковая группа. Началась штурм второй линии обороны. Полчаса вся артиллерия группы, артиллерия второго армейского корпуса, в полосе которого наступала танковая группа и приданные части РГК, громили дзоты, блиндажи и окопы 183 и 181 дивизий. Во второй линии бетонных сооружений не было вовсе, только дерево, земляные укрепления. Особое внимание уделили штабам полков и дивизий. По штабу корпуса отработала авиация. За две недели стояния на месте радиопеленгацией, аэрофотосъемкой и визуальным наблюдением их дислокация была установлена точно. По штабам работала крупнокалиберная артиллерия РГК. Перекрытые бревнами в три-четыре наката блиндажи от 8-дюймовых снарядов и бомб не спасали. Оборона Красы была обезглавлена. Разработанная главным командованием сухопутных войск операции развивалась как по нотам. После артподготовки вперед пошли танковые полки, переправившиеся через двину по оперативно наведенным понтонным мостам. Три сотни танков, как раскаленный нож сквозь масло, прошли через перепаханные артиллерии и окопы. Вот а пехота — Зачистила разрозненные и деморализованные остатки сопротивляющихся подразделений. Истребительные полки Люфтваффе полностью изолировали поле боя от авиации русских. Бомбардировщики и штурмовики обрабатывали выдвигающиеся резервы противника. На третьем корпусном рубеже танки раздавили учебный полк 22-го Стрелкового корпуса. прикрывавшие позиции корпусной артиллерии, уже обработанной авиацией. Тем не менее, немногие уцелевшие крупнокалиберные пушки и гаубицы, слабо приспособленные для борьбы с танками, сумели выбить десяток машин, прежде чем были расстреляны танковыми пушками. Оборона Красных была прорвана на всю глубину за 16 часов. Танки остановились для пополнения израсходованного боезапаса. Вперед выдвинулись разведывательные и мотоциклетные батальоны танковых дивизий и беспрепятственно покатили по дорогам и армейские тылы русских. 57-й мотокорпус двинулся по дороге Краслава Дагда, а 39-й корпус по дороге Краслава Рушена. Пройдя довольно большое селение Дагда, Загоруйка остановил разведбат на будущем рубеже обороны. Показал на карте командиру третьей роты будущую линию обороны дивизии и дал указания по подготовке маршрутов движения и будущих мест дислокации для каждой из частей дивизии. На рубеже задержались на полчаса, конники перекусили и напились воды. Затем двинулись дальше. Две конные разведроты всего 280 бойцов шли бодрой рысью. В арьергарде катили 14 двухконных бужевых повозок с тяжелым вооружением обеих рот и боезапасом. Вооруженные роты были вполне серьезно: два крупнокалиберных пулемета на зенитых станках и четыре Максима на тачанках. В разобранном виде в повозках лежали шесть ротных минометов. шесть ручных пулеметов и восемь противотанковых ружей. За плечами разведчиков висели автоматы или автоматические винтовки. Старых моченок в ротах не было совсем. Все были на стороже. Впереди долго гудела артиллерийская канонада, подозрительно притихшая за то время, пока разведчики стояли у Дагды. После селения дорога шла километра полтора полем, Затем снова втянулась в еловый лес. Загоруйка ехал во главе колонны. Полукилометра впереди по дороге пылил взвод передового дозора. Впрочем, изгибы лесной дороги часто скрывали его из вида. Тарактение мотоциклов взводный Петренко услышал издалека. На всякий случай перебросил автомат из-за спины в руки и скомандовал «К бою!». Спешивать взвод не стал. Все же шли по своим тылам. Из-за поворота метров из устах выскочил мотоцикл с коляской. За ним еще один. Приглядевшись, Петренко понял, что это не наши, но скомандовать ничего не успел. На коляске переднего мотоцикла запульсировал огоньком пулемет. Больше комзвода ничего сделать не смог. Пуля попала ему в грудь и выбила его из седла. Мотоциклы на ходу развернулись в цепь поперек дороги и ударили по разведчикам из трех стволов. Половину с завода пулеметчики вымерли за пару секунд. Остальные разведчики спешились, залегли по кюветам, за кочками и за еловыми стволами. Дорожно открыли ответный огонь из автоматов и автоматических винтовок. Передовые мотоциклы завиляли, языки из них стали выпадать. Однако из-за поворота выкатывались новые мотоциклы, переваливали через кветы и разъезжались в стороны. Немцы спешивались и тоже залегали. Многие из них рванули в лес, норовя обойти разведчиков лесом. Ураганным пулеметным огнем противник прижал разведчиков к земле, обошел с флангов и закидал гранатами. Заслышав интенсивную стрельбу впереди, загоруйка направил два взвода вперед в помощь головному дозору, и остальным приказал развернуться к обороне. Появившись на поле боя, два взвода рассредоточились вдоль дороги в лесу и сошли с немцами в ближнем бою, переходя в рукопашню. Удалось спасти нескольких уцелевших и раненых бойцов головного дозора. Однако мотоциклисты все прибывали. Пулеметный огонь усиливался, и разведчики отступили через лес к основным силам, вынося раненых. Услышав нарастающую льву и разрывы гранат, комбат развернул первой линии стрелков и снятую стачанок Максимы. За ними в сотни метров два зенитных пулемета, а за ними и минометы. Автоматчиками прикрыл фланги в лесу. Радист отправил в тыл. Приказал развернуть рацию. По дороге примчались двое бойцов с донесением, что головные взвода вступили в бой с большими силами мотоциклистов и отступают. За ними на дороге показались несколько мотоциклов, которых смели очередями Максимы. На флангах в лесу разгоралась перестрелка автоматчиков с немцами. Загоруйка, пригибаясь, добежал до забросившего на дерево антенну радиста и приказал соединить с комдивом. Соединившись, доложил, что в восьми километрах от Дагды вступил в бой с большими силами мотоциклистов с пулеметами, судя по всему, с разведкой противника силами не менее роты. Продвигаться вперед возможности не имеет. Комдив приказал попытаться взять пленного и допросить, выяснить, какими силами наступает противник, В случае появления превосходящих сил — отступить. Стрельба на флангах усиливалась. Судя по звукам боя, противник обходил фланги. На дороге стали рваться мины. Немцы подтянули минометы. Минометные расчеты разведчиков ответили. Хотя стреляли практически наугад, цели за поворот дороги. В 600 метрах по дороге из-за деревьев высунулась тупая морда бронеавтомобиля. с него очередями ударила автоматическая пушка сбоку от него высунулся еще один по броневикам ударили оба дшк и бронебойщики прежде чем их удалось заткнуть они разбили один ДШК, два максима и положили ползвода бойцов двадцати миллиметровые снаряды разили на повал Командир решил отходить оставил в барьер -гарде взвод мамлея плехова с двумя ручными пулеметами и двумя ПТР. Приказал мамлею держаться пять минут, затем отходить лесом. По дороге верхами уйти от мотоциклистов разведчикам было нереально. Догонят и расстреляют. Нахлестывая лошадей, сильно поредевшие роты, уходили от преследования. Раненых успели покидать на повозки, Убитых пришлось оставить. В строю осталось около ста человек. Взвод Плёхова свою задачу выполнил, задержал немцев на пять минут. На оттаскивание с дороги подбитых бронеавтомобилей немцы потратили еще минут пять. Десятиминутной форы разведчикам загоруйка хватило, чтобы доскакать до рубежа. Третья рота, заслышав впереди стрельбу, успела развернуться поперек дороги на околице Дагды и даже выкопать стрелковые ячейки. Комбат приказал расставить ручные пулеметы за изгородями, станковые пулеметы и бронебойки в окнах каменных домов, минометы расположить за домами. Свой КП развернул на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Местных жителей отправили в погреба. К сожалению, рацию зацепило осколком при минометном обстреле. Загоруйк отправил двух бойцов донесением к комдиву, каждого с двумя конями, приказав коней не жалеть. По его прикидкам, дивизия уже должна быть на подходе. Следом отправил повозки с ранеными. Еще не все расчеты успели занять позиции, когда из леса на дальнем конце поля показались мотоциклисты числом с десяток. В Полукилометры за ними из леса начали один за другим выползать броневики. Очевидно, немцы заметили суетящихся на околице бойцов и ездовых, угонявших освободившиеся повозки вглубь деревни, броневики и мотоциклисты начали съезжать с дороги на поле и разворачиваться в цепь. Глядя в бинокль, комбат считал немцев. Всего из леса выехало 14 броневиков и около сотни мотоциклов с колясками. На опушке леса начали разворачиваться две пушечные и две минометные батареи. Примерно разведывательный батальон моторизованной дивизии сделал вывод Загоруйка. Затем из леса снова повалили мотоциклисты, а это уже второй батальон сделал очевидный вывод комбат и направил посыльного к минометчикам с приказом открыть огонь по мотоциклистам. Продержимся полчаса, подумал Загоруйка, затем нас сомнут, если дивизия не подойдет. Получив сообщение разведки. Обое столкновения с противником, комдив предположил, что в лучшем случае через позиции 183-й дивизии просочилась разведка противника, а в худшем противник прорвал оборону. Час назад голова колонны прошла селение езер Головному полку Епишева до оставалось оставалось еще 6 километров или час самого быстрого пешего хода. Тут же направил посыльный в конные разведруты полков Лемешева и Епишева с приказом немедленно аллюром Три креста выдвигаться на помощь разведбату. По радио связался с Епишевым и приказал срочно выдвигать вперед артиллерийскую, противотанковую и минометную роты. Расчеты посадить на повозки, лошадей не жалеть. Самому Епишеву со штабом выдвигаться вместе с ними. Всем остальным полкам ускорить марш до предела возможного. Петр Васильевич очень желал двинуть вперед вместе с Епишевым, но покинуть штабной автобус радиостанции он никак не мог. Связи с двадцать м корпусом и дивизиями по-прежнему не было. Полковник стал подозревать недоброе, но своими полками по радиосвязи он мог командовать. Солнце уже висело над горизонтом. До заката головной полк должен был выйти на рубеж Ждагды. Остальные полки должны были дойти до места до полуночи. Минометчики разведчиков из шестиротных минометов изрядно продали немецких мотоциклистов. Впрочем, за первой их цепью уже выстроилась вторая. Броневиков в ней не было, зато мотоциклов было явно больше сотни. На минометный обстрел немцы ответили залпами из шести пушек. и восьми ротных минометов. Целей они пока не видели и били просто по домам на околице. Когда немецкие цепи подошли на 400 метров, комбат выпалил вверх из ракетницы. Разведбат дружно открыл огонь. Стреляли пулеметы, ПТР и автоматические винтовки. Бронебойщики и расчеты ДШК били по броневикам, остальные по мотоциклистам. Два крупнокалиберных пулемета и 11 ПТР против 14 автоматических пушек. На такой дистанции и ПТР, и ДШК пробивали лобовую броню бронеавтомобилей, А 20-миллиметровые снаряды пушек-броневиков толстую кирпичную кладку не пробивали. Так что броневики начали гореть. Два Максима, три десятка ручных пулеметов. и сотни автоматических винтовок дали впечатляющую плотность огня. Избиваемые мотоциклисты заметались в поле, седаки бросали свои агрегаты и расползались в густой траве, как тараканы. Но по обнаружившим себя огневым точкам ударили артиллерия и минометы с дальней опушки. Скоротечный бой закончился в ничью. Немцы откатились на исходной позиции. На поле остались семь горящих броневиков из полсотни мотоциклов. Разведчики лишились обоих ДШК и двух Максимов. Четыре десятка бойцов было убито и больше сотни ранено. Боеприпасы были на исходе. Безудержной радости разведчиков через деревню галопом проскакали и рассыпались в боевые порядки. Сначала две полковые разведроты, затем подошли... противотанкисты, минометчики и артиллеристы из полка Епишева. Всего на позиции встали шесть полковых трехдюймовых, шесть противотанковых сорокопяток, десять полковых и четыре ротных миномета, пять пулеметов ДШК и почти пятьсот человек личного состава. Да и с боеприпасами стало легко. Часть прибывших повозок нагрузили ранеными и отправили в тыл. Наблюдатели доложили, что уже видят голову дивизионной колонны всего в двух километрах от села. Солнце, между тем, коснулось горизонта. Наступали долгие летние сумерки. В этот момент прозвучала команда «Воздух». В закатном небе на юге густо замаячили самолеты. Воздух наполнил тяжелый гул многих десятков моторов. Три девятки юнкерсов колонной прошли на большой высоте и сбросили свой груз по дивизионной колонне. Зенитки дивизии им не могли помешать. Вдоль всей дороги на месте колонны защитники Дагды увидели густые облака пыли и дыма. За бомбардировщиками появились пикировщики. На оборонительном порядке разведчиков прицельно посыпались бомбы. Во вспышках разрывов Кирпичные дома вспухали изнутри и выбрасывали высоко вверх тучи битых кирпичей, обрушивавшихся на головы пехотинцев и артиллеристов. Расчеты дышека встретили немцев огнем, но сбить никого не смогли. Отбомбившись, лаптежники снова принялись пикировать на оборонительные порядки, густо поливая их из пулеметов. Затем налетели бипланы, штурмовики. На колонну дивизии снова посыпались бомбы. Бипланы закончили штурмовку, пройдясь вдоль всей колонны, стреляя из пулеметов. Зенитчикам удалось сбить два самолета. Уцелевшие разведчики не успели отряхнуться от поднятой взрывами земли и кирбичной пыли, как с севера снова донес царев двигателей. Под прикрытием бомбежки из леса выползло не менее сотни танков. в основном средних типов Т-3 и Т-4. За ними выползли и развернулись во вторую линию легкие танки Т-2 и броневики, а за ними целая туча мотоциклов. С дистанции в тысячу метров танки открыли огонь по околице. Немногие уцелевшие после бомбежки артиллеристы и бронебойщики подпустили их на 300 метров. Кинжальным огнем. На пистолетной дистанции удалось подбить четыре танка, прежде чем обороняющиеся были расстреляны. И затем танки и мотоциклы пошли через линию обороны разведчиков, давяли бы попытки сопротивления массированным огнем пушек и пулеметов. Не останавливаясь, танки прошли селение насквозь и полным ходом ринулись на головной полк Епишева. Растянутые вдоль дороги, Подразделения полка не успели привести себя в порядок после бомбежки. К тому же вся полковая артиллерия и ПТО были отправлены в село. Дорога с севера входила в село через широкое поле, на котором бомбежка застигла колонну. Рассредоточившиеся во время бомбежки бойцы снова собирались к дороге. Выскочив на скорости из села, средние танки на полном ходу расходились на фланги принимая построение в форме обратного клина, осью которого была дорога. С коротких остановок, свернув башни в бок, танки с обеих сторон перекрестным огнем из орудий расстреливали повозки. Непрерывно трещали спаренные с пушками пулеметы, выкашивая бойцов. Из противотанковых средств в полку остались батареи 23 миллиметровых янитных автоматических пушек. десяток крупнокалиберных пулеметов и с полсотни противотанковых ружей. Повозки с пушками и пулеметами на зенитных станках танки выявили, прежде чем их расчеты успели открыть огонь. Однако бронебойщики залегли по кюветам и принялись отстреливать танки. Лобовую броню «Троек» и «Четверок» ПТР не пробивали, но сбивали танкам гусеницы и разбивали приборы наблюдения. Однако всред за средними танками из села выползали легкие двойки и пошли вдоль дороги, выбивая продольным огнем своих двадцати миллиметровых скорострелок и пулеметов, залегших в кюветах бойцов. Танки раскатали огнем и гусеницами полк Епишева. Уцелевших расстреляли из пулеметов мотоциклисты. Лишь немногие бойцы смогли добраться до расположенного в километре Севернее лесного массива. Позднее выяснилось, что немцы ввели в бой на участке 183-й дивизии, 12-ю и 19-ю танковые дивизии 57-го моторизованного корпуса Третьей танковой группы. Расправа над полком Епишева заняла у немцев минут 20. За это время уже основательность стемнела. В двух километрах от села. Поле сужалось до полукилометра. С запада и востока к дороге подступали заболоченные лесные массивы. За время, пока немцы громили передовой полк, майор Лемешев сумел развернуть свой полк в боевой порядок поперек дороги от леса до леса. Артиллерию, минометчиков и зенитчиков отвел на фланги на лесные опушки. В наконец сгустившихся сумерках немцы попытались продвинуться вперед, но попали. под фланговый огонь противотанкистов и артиллеристов полка Лемешева. В лоб по танкам с поля стреляли многочисленные бронебойщики. Потеряв три танка, немцы отошли в село и затихли. Воевать в темноте они не считали целесообразным. Ночью в селе снова загудели танковые моторы. Командир 57-го моторизованного корпуса генерал Кунтцен, получив донесение разведки 12-й танковой дивизии о том, что на шоссе Краслава-Лудза развернулась 107-я стрелковая дивизия, приказал командиру 12-й танковой дивизии генерал-майору Харпе обойти ее с тыла и на рассвете совместно с 19-й танковой дивизией уничтожить. Взяв вселенний Дагда проводников известных, двенадцатая танковая совершила проселочными дорогами начиной тридцати километровый марш по маршруту Дагда Андзели Изернееки и вышла в тыл 107-й дивизии. На ее место в Дагду выдвинулась 19-я танковая. Полковник Миронов, добравшись ночью на позиции полка Лемешева, переговорив с немногими уцелевшими командирами, из полка Епишева, понял, что полка Епишева больше нет. Нет дивизионного разведбата и разведроты Лемешева. От авианалетов остальные части дивизии потеряли до трети личного состава и вооружения. В связи с армией, как и с двадцать вторым стрелковым корпусом, по-прежнему не было. По всей видимости, уже не было и 183-й стрелковой дивизии. Посвящавшись с штаба и заместителями, комдив принял решение не атаковать Дагду, занятую превосходящими силами противника, а занять оборону на месте и заблокировать шоссе Краслава-Лудза. В штаб армии отправил донесение с конными посыльными. Колонна дивизии растянулась на 4 километра вдоль шоссе. С обеих сторон от дороги тянулись леса, подступая вплотную к дороге в тылу дивизии и расходясь метров на пятьсот ближе к Дагде. Заболоченные леса исключали возможность фланговых ударов. Со стороны Дагды уже встал в оборону полк Лемешева. Ему Миронов приказал одним батальонам перекрыть поперек дороги пятисотметровое поле, а два других батальона и все средства усиления сосредоточить на лесных опушках на флангах. Даже если немцы и прорвутся по центру, они попадут на дороге под перекрестный огонь. Все противотанковые средства полка боевой поддержки приказал сосредоточить на флангах за полком Лемешева. С тыла позиции прикрывал полк Огуреева, благо там поле совсем узкое, шириной не более сотни метров. В центре формировавшегося дивизионного укрепрайона расположил дивизионные гаубицы, минометы и зенитчиков. Все тыловые службы дивизии рассредоточились в лесу между стрелковыми полками. Медсанбат успел отправить раненых во время первой бомбежки в тыл и подтянуться в расположение. Всю короткую летнюю ночь никто в дивизии не сомкнул глаз. Рыли окопы. и ходы сообщения. Оборудовали огневые точки. Перед рассветом Могуреев донес, что слышит в тылу со стороны эзер некий гул многочисленных моторов. на утром разведка доложила, что с севера по шоссе подошли многочисленные танки противника. Боевое охранение полка вступило в перестрелку с разведкой противника. Утром немцы не торопились, но и не медлили. В пять утра над позициями дивизии начал кружить на большой высоте разведчик. «Фотографирует», — сообразили бойцы. Как по расписанию, ровно в 8.00 началась массированная артподготовка. С закрытых позиций работали корпусные и даже более крупные калибры. Пушки и минометы били по выкопанным за ночь траншеям и по пушкам леса вдоль дороги. По позициям дивизионной артиллерии и зенитчикам били восьми дюймовки. Плотность поражения была высокой. Дивизия понесла потери. Затем танки провели разведку боем. Вызвали на себя огонь артиллерии и тут же отошли. По обнаружившим себя пушкам закрытой закрытых позиций отстрелялась дивизионная артиллерия противника. Затем нанесли удар бомбардировщики. ломтежники и штурмовики. Лес по обеим сторонам дороги метров на триста сильно поредел. Ободранные осколками и поваленные стволы завалили перепаханные бомбами и снарядами окопы и артиллерийские дворики, в которых валялись разбитые орудия и минометы. Раненых оттаскивали поглубже в лес. Хоронить убитых не было времени. От дивизии осталось меньше половины. В 10.00 вперед пошли главные силы немцев. С обеих сторон на позиции 107-й дивизии наступали по сотне танков при поддержке бронеавтомобилей и больших масс пехоты. Тяжелая артиллерия возобновила обстрел тылов дивизии. По переднему краю, по обнаружившим себя огневым точкам, била дивизионная артиллерия и минометы. Корректировщики огня, видимо, шли вместе с танкистами. Сами танкисты снарядов тоже не жалели. В двенадцати часам дня танки с севера и с юга пробили оборону дивизии насквозь. Авиация противника снова нанесла удар по пушкам лесов. Многочисленная в начале артиллерия дивизии насчитывавшая около сотни пушек и гаубиц. Полторы сотни минометов и семь десятков сорока пяток ПТО к полудню была почти полностью подавлена. Две танковые дивизии ушли по шоссе на север. Подошедшая за ними моторизованная пехота загнала остатки подразделений 107-й дивизии поглубже в лес по обе стороны от дороги, затем двинулась среда танками. Вечером... Когда моторизованная немецкая пехота прошла, полковник Миронов собрал остатки дивизии в лесном массиве к от шоссе. Из 14,5 тысяч личного состава полностью укомплектованной дивизии уцелело лишь около тысячи бойцов. Из них треть раненых. Большая часть тяжелых раненых осталась в лесах у дороги и была добита немцами. Из пяти командиров полков Уцелели только двое, оба ранены. Самому Миронову повезло, отделался контузией. Потом оказалось, что еще около полутысячи бойцов отошли в леса на запад от дороги. Над ними принял командование майор Ефремов. После войны из трофейных документов выяснилось, что во встречном бою со 107-й дивизией 57-й моторизованный корпус Потерял 840 человек. Из них безвозвратно 332 человека. Потери в технике составили 26 танков, из них 17 впоследствии отремонтировано, и 11 бронеавтомобилей, из них 6 было отремонтировано. От автора. Встречный бой 107-й стрелковой дивизии с немецким моторизованным корпусом, произошедший в альтернативной истории, наглядно иллюстрируют выводы, сделанные ранее из уравнений Ланчестера. Многократно сильнейший противник в этом случае на голову громит слабейшего, понеся при этом в сущности незначительные потери. Хотя стрелковая дивизия была полностью укомплектована по штату, имела значительно более сильные ПВО и ПТО по сравнению со стрелковой дивизией в реале сорок -го года, хотя командование дивизии вело себя тактически грамотно, дивизия была быстрая и полностью разгромлена. В таких же примерно боях против многократно превосходящих сил, при отсутствии разведки, связей, взаимодействия с соседями и какой-либо поддержки с воздуха в реале сорок первого За первые две недели войны была разбита большая часть кадровых соединений западных военных округов РККА. Командование бросало разрозненные дивизии и корпуса под каток немецких танковых армий. Не организовав разведки, взаимодействия и управления практически вслепую. И все из-за шаблонной приверженности руководства РККА к наступательным действиям. обусловленной наступательной предвоенной доктриной. В реальности боевого 41 первого года такие бои были лишь эпизодами. Описанный выше конкретный эпизод был вызван растерянностью командующего 11-й армией после внезапного и мощного удара немцев. Контрудар ГОТА По истечении месяца боевых действий германскому командованию стало ясно, что план «Барбаросса» выполнить не представляется возможным. Понял это и Гитлер. По его указанию генеральный штаб вермахта совместно со штабом Крикс-Марины разработали операцию «Кольцо Небелунгов», предусматривающую деблокаду четвертой танковой группы и окружение большей части войск Прибалтийского фронта. План операции предусматривал прорыв главной оборонительной полосы на левом фланге Прибалтийского фронта в лесисто-болотистом районе между Даугавпилсом и Верхнедвинском, где плотность оборонительных сооружений и войск была невысокой. После прорыва третья танковая группа ГОТА должна была развивать наступление на север в направлении Гулбаны, затем на северо-запад, на Волгу, и далее на Пярну, где находилась в окружении четвертая танковая группа. Планируемая глубина прорыва группы Гота составляла 250 километров. По достижении войсками Гота города Валги четвертая танковая группа, которой к этому времени командовал генерал Руов, должна была прорвать кольцо окружения И продвинуться на 70 километров до Тыровы, где планировалась встреча с соединениями Гота. По замыслу германского командования в результате проведения операции Кольцо Небелунгов большая часть войск нашего Прибалтийского фронта оказывалась в свою очередь в окружении. Одновременно морские и воздушные десанты должны были захватить острова Манзунского архипелага. обеспечив морскую блокаду нашей окруженной группировки. В результате операции по замыслу германского командования стратегическая обстановка на северном фланге Советско-германского фронта была бы переломлена в пользу Германии. Для проведения операции в полосу группы армий «Север» перебрасывались из группы армий «Центр» четыре танковые и три моторизованные дивизии третьей танковой группы. Из Франции по железной дороге доставили шесть свежих пехотных дивизий. В полосе прорыва противник сосредоточил 4000 орудий и минометов крупных калибров и более 1200 самолетов. В тридцати километровой полосе прорыва против двух наших стрелковых дивизий было сосредоточено только в первом эшелоне шесть пехотных дивизий. Во втором эшелоне... наступали семь танковых и моторизованных дивизий. Противник обеспечил себе на участке прорыва подавляющее превосходство в живой силе, артиллерии, бронетехнике и авиации. В дальнейшем противник планировал перебросить в полосу прорыва еще четыре пехотные дивизии из Балканского полуострова и еще четыре дивизии из группы армии «Центр». Эти дивизии должны были Сформировать плотное кольцо окружения. Переброска соединений Третьей танковой группы проводилась в полосе Западного фронта и сопровождалась беспрецедентными мерами обеспечения секретности. Все население из деревень и поселков по маршруту следования войск было выселено и заключено в концентрационные лагеря. Марш танковых частей. осуществлялся исключительно в ночное время. Авиаразведка Западного фронта засекла перемещение моторизованных частей противника в направлении Верхнедвинска. Однако марш танковых подразделений не был обнаружен разведкой. Да, и масштаб переброски войск тоже был недооценен. К тому же пехотной дивизии 3-й танковой группы не вышли из боевого соприкосновения с нашими войсками и остались на прежнем месте в районе Молодечина, где продолжали атаки наших позиций при поддержке некоторого количества танков. Поэтому разведывательные органы Западного фронта не смогли сделать вывод о переброске соединений Третьей танковой группы на север. Соответственно, штаб Западного фронта не предупредил ставку и командование Прибалтийского фронта. о передислокации моторизованных и танковых соединений группы ГОТА. В свою очередь, разведка Прибалтийского фронта не смогла выявить переброску по железной дороге пехотных дивизий из Франции. Маршрут их движения проходил по территории Восточной Пруссии, где агентурная сеть отсутствовала, и по территории Литвы. где вся агентурная сеть и партизанские базы были выданы местными коллаборационистами немецкой контрразведки. Марш дивизий при фронтовой зоне и замена частей на переднем крае осуществлялись исключительно в ночное время. Немецкое командование завершило подготовку операции 21 июля. Приходится признать, что все перечисленные мероприятия остались тайной для советского командования. 22 июля немецкие войска нанесли мощный, неожиданный удар по 183-й и 181-й стрелковым дивизиям 22-го стрелкового корпуса 11-й армии, оборонявшимся на крайнем левом фланге Прибалтийского фронта на стыке с Западным фронтом. Передний край обороны дивизии проходил по правому берегу западной Двины, Даугавы в Латвии, имеющей в тех местах ширину 100-150 метров. И кроме того, в тылу дивизии преобладала лесисто болотистая местность с большим количеством болот, озер и речушек. Исходя из этого, каждая дивизия оборонялась на фронте шириной 15-16 километров. Батальонные опорные пункты были выстроены в одну линию. Большая часть огневых точек размещалась в дерево-земляных укреплениях. Количество бетонных дотов не превышало одного дота на полтора километра фронта. В восемь часов утра после мощной бомбардировки и часовой артподготовки пехотные дивизии форсировали реку и к середине дня после ожесточенного боя прорвали оборону наших дивизий на 30-километровом фронте между селениями Друя и Каплова. Остатки подразделений 183-й стрелковой дивизии удержались в селении Краслава, где оборонялись еще сутки. 181-я дивизия была полностью уничтожена. После 14 часов по наведенным понтонным мостам на восточный берег начали переправляться танковые дивизии 39-го и 57-го моторизованных корпусов. Получив донесение о начале немецкого наступления, командующий 11-й армией генерал-лейтенант Морозов спешно выдвинул к участку прорыва свои резервные 107-ю и 133-ю стрелковые дивизии, которые должны были уплотнить оборону 22-го стрелкового корпуса. К концу дня... 57-й мотокорпус продвинулся на 30 километров до селения Дагда. У Дагды 12-й и 19-й танковые дивизии корпуса столкнулись во встречном бою со 107-й стрелковой дивизией, которая форсированным маршем двигалась к участку прорыва. На марше дивизия подверглась массированным атакам авиации противника из-за отсутствия Должной разведке дивизия приняла бой, не развернувшись в походных порядках. Как следствие, дивизия была разгромлена, не сумев нанести противнику адекватных потерь. 39-й мотокорпус, войдя обойдя Даугавпилс с северо-востока, вышел передовыми отрядами к селению Рушона на шоссе Даугавпилс-Рызыкне. Рушоны 7 и 20 танковые дивизии корпуса Во встречном бою разбили 133-ю стрелковую дивизию. Как и 107-я дивизия, 133-я на марше понесла потери от бомбовых ударов авиации и не успела развернуться в боевой порядок. Командование 11-й армии не ожидало столь быстрого прорыва главной полосы обороны и не смогло использовать свои резервы должным образом. В создавшихся условиях было целесообразно 133-й дивизии занять оборону севернее Рушоны и заблокировать шоссе Дагда-Резекне, а 107-й дивизии перекрыть дороги дагда резакне и Дагда-Лудза, поскольку на участке прорыва место имело лесисто-болотистый характер с небольшим количеством дорог. То перекрыв батальонными опорными пунктами узлы дорог. можно было существенно задержать продвижение противника. Движение моторизованных колонн вне дорог было бы невозможным. 23 июля танковые дивизии 57-го моторизованного корпуса продвинулись на 40 километров и вышли к соленью Лудза на шоссе Резакне-Зилупе. Следом за танковыми дивизиями по дороге Дагда-Лудза Продвигалась 18 моторизованная дивизия. В шестнадцать часов наша 202-я мотострелковая дивизия фронтового резерва, спешно переброшена из Лудзы, атаковала восемнадцатую дивизию с правого фланга. Немецкая мотодивизия, своевременно предупрежденная авиаразведкой, успела занять оборону усиления Бодайжа. Поэтому атаки 202-й дивизии успеха не имели. тридцать девятый мотокорпус продвинулся за день на тридцать пять километров до Резыкны и захватил город. На поступах Резыкны танковые дивизии корпуса были атакованы с левого фланга 163-й мотострелковой дивизии. Из-за недостаточной подготовки и отсутствия авиационной поддержки атака успеха не имела. Мотострелки вынуждены были отступить. перед превосходящими силами противника. Командование Прибалтийского фронта, как и командование 11-й армии накануне действовало сумбурно, не оценив должным образом силы противника. Правильнее было бы не контратаковать превосходящего противника, а поставить 163-ю дивизию в оборону у Резакне, а 202-ю дивизию у Лудзы. Даже к концу дня. 23 июля штаб Прибалтийского фронта все еще не установил точный состав наступающей группировки противника и продолжал недооценивать ее. Немецкая авиация господствовала в воздухе в зоне прорыва. К концу дня на восточный берег Двины переправились помимо трех моторизованных дивизий еще и семь пехотных дивизий, захвативших плацдарм 35 километров по фронту, и 20 километров в глубину. В целом, можно сделать вывод, что командование Прибалтийского фронта и 11-й армии несколько растерялось, столкнувшись с неожиданными и стремительными действиями противника. Сказалось преимущество немецкого командования в боевом опыте. Пока действия противника проходили в соответствии с разработанными до войны планами, Командование Прибалтийского фронта справлялось с руководством войсками. До внезапно изменившейся обстановки командующие Кузнецов и Морозов не смогли рационально использовать имеющиеся резервы. Утром 24 июля штаб Прибалтийского фронта прибыл главком западного направления Жуков. К этому времени моторизованные корпуса ГОТО продвинулись на 70 километров и проверили на всю глубину армейскую и фронтовую полосу обороны. После обобщения всех донесений, поступивших от вошедших боевого соприкосновения с прорвавшейся группировкой соединений, стало ясно, что наступает практически в полном составе, за исключением пехотных дивизий, третья танковая группа ГОТА. Наступление поддерживает не менее шести пехотных дивизий, ранее не отмеченных на Советско-Германском фронте. Стал очевиден серьезный просчет разведки всех уровней, от армейской до агентурной. Главком оценил положение как крайне серьезное. штаб Западного фронта пошла директива о срочной передаче при Прибалтийскому фронту 14-го танкового и 13-го мотострелкового корпусов и вставку ВГК, Запрос на передачу двухтанковых дивизий, дислоцированных за тыловым рубежом в полосе Прибалтийского фронта. Вся авиация правого фланга Западного фронта перенацеливалась в полосу немецкого наступления. Тем не менее, 25 июля немцы продолжали продвигаться в высоком темпе. К концу дня 57-й корпус взял город Карсава, и продвинулся на 50 километров до селения Рекава. Наших частей на его пути не было. Фронтовая авиация и авиация Западного фронта нанесли удары по немецким войскам, продвигавшимся в походных колоннах. 28-я танковая дивизия фронтового резерва совершила 40-километровый марш из-под Красногородска и атаковала корпус правый фланг. Немцы поставили в оборону 18 моторизованную дивизию, следовавшую за танковыми дивизиями. В упорном бою, сопровождавшимся серьезными потерями с обеих сторон, противник отразил атаку двадцать восьмой дивизии. Тридцать й мотокорпус противника по шоссе резаканы Гулбене продвинулся на 55 километров до местечка Страды. Моторизованные дивизии корпуса отразили мощную контратаку с левого фланга нашей 29-й танковой дивизии, поддержанную авиацией. Танкисты нанесли противнику большой урон, но прорвать оборону двух моторизованных дивизий не смогли. Пехотные дивизии расширили плацдарм до 40 километров в глубину. Расширить плацдарм по фронту не позволили дивизии 29-го стрелкового корпуса И 5-го Стрелкового корпуса Западного фронта, упорно оборонявшиеся в своих районах. Основные усилия противник сосредоточил на западном фасе Плацдарма в районе селения прели стремясь выйти с востока к Западной Двине и окружить 16-й и 29-й Стрелковые корпуса у Удауков впился в этом направлении. атаковал 6-й армейский корпус в составе трех пехотных дивизий. Ему противостояли сначала 180-я и остатки 133-й СД. Для противодействия пехотным дивизиям в попытках расширения плацдарма центрального участка Прибалтийского фронта к западному фасу перебросили 71-ю и 178-ю стрелковые дивизии. На этом... Положение на западном фасе удалось стабилизировать. На восточном фасе плацдарма противник вел себя пассивно. Две пехотные дивизии 8 армейского корпуса отражали, не имевшие успеха, контратаки наших 13 и 67-й стрелковых дивизий. Сосока из полосы Западного фронта, туда была переброшена 67-я СД. 11-й немецкий армейский корпус... дивизионного состава в походных колоннах беспрепятственно продвигался на север в направлении Рецекне по коридору, пробитому моторизованными корпусами. По мере удаления моторизованных корпусов от исходного рубежа, воздействие авиации противника на наши войска уменьшалось по причине увеличения подлетного времени. Наша авиация, напротив, постоянно наращивала воздействие по немецким войскам. В воздухе установилось примерное равенство сил. 26 июля 39-й моторизованный корпус на окраине Гулберне уперся в занявший оборону 29-ю и 33-ю МСД. Одновременно левый фланг противника атаковали сначала 29-я, затем 33-я танковые дивизии. К сожалению... Атака дивизии не была скоординирована по времени и месту. Тем не менее, продвижение 39-го корпуса было остановлено. Однако, в до 10 километрах западней танковые дивизии 57-го корпуса, обойдя Гулбене, беспрепятственно продвигались вдоль шоссе Гулбене-Валга. Корпус сумел продвинуться за день на 60 километров. Противодействие ему оказывала только авиация. Моторизованная дивизия корпуса, рассредоточившись батальонно, занимала ключевые точки на маршруте продвижения танковой дивизии, обеспечивая подвоз снабжения. Навстречу пехотным дивизиям, продвигавшимся вслед за танками ГОТА, командование Прибалтийского фронта бросило две моторизованные и одну танковую дивизию, 163-я и 202-я МСД с запада, И 28-я ТД состока вошли в разрыв между танковыми дивизиями и пехотными, уничтожив в населенных пунктах оставленные готом малочисленные гарнизоны и заняли оборону фронтом на юг по рубежу резок нелуца Пехотные дивизии противника продвинулись до этого рубежа, где и были остановлены занявшими к этому времени оборону 163-й, 202 МСД и 28 ТД. Командующий Жуков уже понял, что гот пытается прорваться на соединение с Руофом. Вероятен был и встречный удар роффа Город Валга, являющийся важным узлом железнодорожного и автомобильного транспорта, был подготовлен к обороне. 26 июля вокруг города заняли круговую оборону 209-я, 205-я и 208-я мотострелковые дивизии 6-го мотострелкового корпуса, 4-я, 7-я, 33-я и 29-я танковые дивизии 11-го танкового корпуса, 23-я, а также переброшенные с тылового рубежа 2-я и 5-я танковые дивизии готовились к нанесению контрудара по флангам группировки ГОТА. К концу следующего дня передовые отряды 57-го моторизованного корпуса уперлись в подготовленную оборону вокруг Валги. 39-й корпус, обойдя Гулбина с запада, вышел на маршрут движения 57-го корпуса и также продолжил движение к Валге. У голбене против двух наших дивизий противник оставил две моторизованные дивизии. Рано утром 28 июля... перешла в наступление четвертая танковая группа. Сосредоточив на узком 5-километровом участке кольца окружения три танковые дивизии, после короткой, но мощной артподготовки, войска Руффа прорвали кольцо окружения на участке необстрелянной 301-й СД, недавно переброшенной с тылового рубежа. Во втором эшелоне за танкистами Продвигалась моторизованная дивизия СС «Мёртвая голова». К концу дня танкисты Руофа продвинулись на 50 километров. Навстречу им, обойдя с запада обороняющие валгу дивизии, двигался 57-й моторизованный корпус. В конце дня войска Руофа и Готта соединились. Немцы замкнули кольцо окружения. В этот же день шесть немецких пехотных дивизий Прорвали нашу оборону на рубеже Резакны Луца, оттеснив стороны, три наших дивизии, понесшие накануне серьезные потери. Собственно говоря, кольцом получившуюся конфигурацию фронта можно было назвать лишь условно сплошным это кольцо было лишь на участке пиарну Валга и на участке Дауга впилс Пилс -Резекне. на остальном, 140-километровом участке кольца, Немецкие войска удерживали лишь опорные пункты в селениях и городках. В дальнейшем командование вермахта планировало подтянуть свои пехотные дивизии и полностью замкнуть кольцо. На подходе находились еще восемь пехотных дивизий, перебрасываемых с Балкан и из группы армий «Центр». Командующий Жуков держал свои пять резервных танковых дивизий в кулаке, и ждал подхода еще четырех танковых и четырех мотострелковых дивизий Западного фронта. Дивизии перебрасывались с левого фланга Западного фронта по железной дороге и должны были прибыть к месту назначения 30-31 июля. Для управления группировкой, создававшейся для противодействия войскам Гота, главком западного направления, решил сформировать новое фронтовое управление и согласовал это решение с Верховным Главным Командующим. 27 июля Ставка приняла решение о формировании второго Прибалтийского фронта, куда должны были войти все соединения Прибалтийского фронта, оказавшиеся снаружи Вражеского кольца, все предназначенные для контрудара войска А также все соединения, размещенные на тыловом рубеже в полосе Прибалтийского фронта. Штаб фронта решили развернуть на базе штаба 4 й армии генерала Серпилина, к тому времени уже выполнившей свои задачи. За командованием Прибалтийского фронта осталось руководство войсками, попавшими в кольцо, то есть большей частью сил фронта. Так началось. знаменитое сражение в Прибалтике, продолжавшееся всю осень и первую половину зимы 1941 года, получившее в западной историографии наименование «Прибалтийская мясорубка». Средствие того, что в реале предвоенная доктрина Красной Армии была чисто наступательной, вопросам обороны уделялось мало внимания. Тактическими наставлениями пехоты в обороне даже не предусматривалось строительство сплошных линий окопов и ходов сообщения. Каждый пехотинец должен был отрыть для себя отдельный окопчик стрелковую ячейку. Соединение траншеями, ротных и батареонных узлов обороны также не предусматривалось. На учениях оборона, а тем более отступлений частей и соединений, отрабатывались в последнюю очередь. Тем самым под огнем противника маневр подразделений по фронту и в глубину был практически невозможен. Вследствие этого, в первый период войны вермахт легко прорывал оборонительные позиции Красной Армии, даже меньшими силами. Например, в ходе Керченско-Феодосийской операции, войска Крымского фронта, под руководством генерала Козлова и представителя ставки ВГК Мехриса с января по май 1942 года в выгодных для обороны условиях Керченского перешейка не удосужились за четыре месяца построить крепкие оборонительные позиции, поскольку сами готовились к наступлению. В итоге войска Манштейна значительно меньшими силами В соотношении два с половиной к одному в пользу РККА, разгромили Крымский фронт, взяли в плен более 150 тысяч человек, захватили все тяжелое вооружение фронта. Сами немцы при этом понесли совершенно незначительные потери. В альтернативной истории вследствие принятой оборонительной доктрины эти вопросы были решены с учетом опыта Первой мировой войны. Став в оборону войска, сразу же строили полноценные оборонительные линии, батальонные, полковые, дивизионные и корпусные. Большое внимание было уделено устройству инженерных и взрывных заграждений, поэтому устойчивость соединений РКК в обороне значительно выше, чем в реале. Полковник Катуков После исключительно удачного военного дебюта 28-я танковая дивизия полковника Катукова вновь была выведена во фронтовой резерв и расквартирована на крайнем левом фланге Прибалтийского фронта в городе Красногородске Псковской области. Дивизия предназначалась для страховки левофлангового флангового стрелкового корпуса 11-й армии от возможного прорыва противника. Передний край обороны корпуса проходил по берегу крупной реки Западной длины, в лесисто-болотистой местности, поэтому командование фронта считало немецкое наступление на этом участке маловероятным. Основные резервы фронта размещались на правом фланге вдоль Балтийского побережья и в центре. До переднего края было более ста километров, Авиация противника сюда не залетала. С 16 июля, закончив обустройство на новом месте, командование дивизии проанализировало успешно проведенные бои и начало новый цикл тренировок личного состава подразделений, основываясь на полученном боевом опыте. Тренировали быстрое развертывание из походного порядка в боевой и обратно. Спокойная жизнь кончилась рано утром 25 июля. Связной самолет доставил приказ командующего фронта. Дивизии предписывалось совершить 50-километровый марш от Красногородска до Корсавы и нанести удар во фланг немецкому 57-му моторизованному корпусу, прорвавшему фронт 11-й армии и продвигавшемуся по шоссе Рызаконе-Корсава-Гулбене. Далее. Дивизия должна была закрепиться в Карсаве и занять круговую оборону до подхода фронтовых резервов. В городке Карсава сходились шесть автомобильных и одна транзитная железная дороги. в город, дивизия затруднила выснабжение моторизованного корпуса. Через час по получении приказа штаб дивизии подготовил приказы полкам. Комдив объявил боевую тревогу. Еще через два часа дивизия была готова к маршу. В 9.40 головной танковый полк майора Анихимова начал движение. Получасом раньше по маршруту двинулся разведбат капитана Сергеева. Одновременно с ним проселочными дорогами, параллельными основному маршруту, двинулись разведроты танковых полков составив фланговые дозоры. Ширина шоссе позволяла технике передвигаться в колонне по два. Даже при этом условии колонна дивизии вытянулась на 15 километров. Последние машины разведруты мотострелкового полка, замыкающие дивизионную колонну, тронулись с места только в 10.45. Порядок движения, утвержденный Катуковым, головной танковый полк Анисимова, за ним танковый полк Крамаренко, потом мотострелковый полк Рыбакова, полк боевой поддержки и полк боевого обеспечения, самоходка комдива следовала в голове колонны передового полка сразу за танком командира первого батальона Егорова. Колонна двигалась на запад. Густые клубы пыли, поднятые гусеницами танков и колесами грузовиков с обочин дороги, постепенно сносил в сторону слабый северо-западный ветерок. Высунувшись в кормовой проем самоходки, Через отстегнутый край брезентового верха Катуков с беспокойством оглядывал горизонт, как на зло в небе, ни не облачко. Обещанного в приказе командующего истребительного прикрытия все еще не видно, хотя дивизия на марше уже час. Комдив приказал радисту передать поручение начальнику штаба Куприянову, следующему в штабной колонне, доложить штаб фронта об отсутствии прикрытия. и запросить канал для связи с истребительной авиадивизией. Обещанный представитель авиации в дивизию так и не прибыл. По полевому шлейфу дивизию обнаружил бы любой авиаразведчик. А, вот и он, легок на помине. В 11.40 Катаков увидел на западе на большой высоте крошечный силуэт самолета. Через минуту ради самоходки принял сообщение о самолете из разведбата. Оставалась слабая надежда, что это свой, и еще меньше, что не заметит. Увы, самолет прошел до конца колонны, затем развернулся и еще раз прошел вдоль нее. Разведчики-артиллеристы, имевшие хорошие бинокли, доложили, что самолет немецкий. Фашист некоторое время кружил над колонной, затем улетел. Подсчитал коробочки, сволочь, — подумал про немца полковник. Камдив приказал усилить наблюдение за воздухом и привести в полную боевую готовность все зенитные средства. Следовало в скором времени ожидать гостей. Воздушного прикрытия все еще не наблюдалось. Минут через сорок над горизонтом на западе обнаружились девять точек, которые вскоре превратились в маленькие бипланы. Катуков было подумал, что это чайки истребительного прикрытия, Однако самолеты, заметив колонну, сразу стали пикировать вдоль нее. Штурмовики ханшель 123 вспомнилась заученная еще до войны таблица с силуэтами самолетов. Почти полсотни зенитных автоматов и крупнокалиберных пулеметов головного полка, молгущих вести огонь в движении, встретителей пикирующих немцев фонтанами трассирующих пулей снарядов. Те заметались, затем шарахнулись в сторону, один задымил и вышел из колонны. То — То-то же! — с удовлетворением подумал Катуков. Однако немцы, обойдя колонну по большой дуге, спикировали с востока. В хвосте колонны поднялись столбы разрывов, затем черный дым отгоревшей техники. — Вот пропасть! — подумал комдив. — В полку боевого обеспечения собственных зенитных средств мало, да и те в основном. Зенитные Максимы на тягачах. Немедленно последовал приказ зенитному батальону выйти из колонны полка боевой поддержки, пропустить всю колонну дивизии и пристроиться в хвост полку боевого обеспечения. У танкистов, мотострелков и артиллеристов собственных зенитных средств достаточно, а у тыловиков их маловато. Комдив подосадовал на себя и на свой штаб, что не сообразили такой простой вещи раньше. Комполка боевого обеспечения доложил, что бомбами уничтожено 12 грузовых автомобилей. Потери личного состава и имущества уточняются. Минут через пятнадцать показалась еще одна группа самолетов, на этот раз 21 самолет-бомбардировщик. Эти сразу обошли колонну по дуге, зашли с хвоста и вознамерились бомбить с горизонтального полета с высоты около полутора тысяч метров. Зенитный батальон еще пропускал мимо себя колонну ПБО, поэтому и ударил по немцам с места. Тридцать шесть зенитных стволов — это не шутка. Тем более, что с места могли работать и 76 миллиметровые пушки. Один самолет сразу свалился в Пеке, еще один задымил и потянул на запад. Остальные шли в сторону и начали набирать высоту, кружать вокруг колонны. Забравшись тысяч на семь, они снова зашли с хвоста вдоль колонны. Теперь по ним могли работать только двенадцать трехдюймовок. Зенитчики ни одного не сбили, но заставили всех маневрировать. Вывали бомбы над серединой колонны, немцы ушли. Насколько мог судить комдив по столбам разрывов, бомбы легли с большим разбросом. Без нескольких минут в час дня... Голова колонны вышла к намеченному рубежу развертывания селению Новоселки, располагавшемуся на пересечении шоссе с проселочной дорогой. Как и предусматривалось приказом, танковый батальон начал развертываться в боевой порядок в поле за Новоселками слева от шоссе. Остановив самоходку за околицей, комдив принялся изучать бинокль перспективу. Перед ним лежало... обширное засеянное поле шириной до двух и длиной около четырех километров. В трех километрах к западу четко просматривалось крупное село Мархава, в которое входила дорога Красногородск-Карсава. Левее села просматривался километровый участок шоссе Резыгне-Карсава, который должна была перерезать дивизия. По шоссе, проложенному по довольно высокой насыпи, Двигалась на север густа колонна автотранспорта. Как понял Катуков, это были тылы 57-го моторизованного корпуса. Вдали, за селом, просматривались двухэтажные дома Корсавы. Слева поле ограничивали небольшие лесные массивы, и, если верить карте, скорее рощи, чем леса. Куски леса отделялись друг от друга полями. Справа видимость тоже ограничивали небольшие рощи. Тщательно смотрев в бинокль, о пушке леса и околицу селения, комедив не обнаружил никакой активности противника, что было крайне подозрительно. Получив сообщение авиаразведки о подходе дивизии, немцы обязаны были подготовить оборону. Вдоль пушек леса продвигались вперед танки разведбата. Прямо впереди бронеавтомобили подходили по шоссе к околице Мархавы. Осталось дождаться докладов разведки, подхода всех частей дивизии, и можно было атаковать. Ситуацию осложняло то, что примерно посередине поля, перпендикулярно к шоссе, текла небольшая речушка под названием Риттубе. Разведба должен был выяснить проходимость речки для танков. Этим и занималось несколько экипажей, танки которых мелькали в кустах по берегам речки. через двенадцать минут сергеев доложил что в рощах и на околице мархавы противника не наблюдают катуков не поверил в такую удачу и приказал сергееву провести пешую разведку в рощах и в селе Разведрота полка анисимова двинулась обследовать поля за левыми рощами а разведрота полка кормаренко пошла за правой рощей тем временем подошел второй танковый батальон передового полка и начал разворачиваться справа от шоссе. Сопровождавший командира на своем танке начальник разведки дивизии капитан Контровский тронул Катукова за рукав и показал на колонну из пяти легковушек и трех броневиков, подъезжавшую к ним с севера по поперечной проселочной дороге. Из того, что их пропустило боевое охранение, следовало, что это свои. а из количества легковушек следовало, что это какое-то начальство. Подъехав вплотную, колонна остановилась, из за легковушек начали выходить командиры. Глаз Катукова сразу видели знакомую фигуру члена военного совета фронта дивизионного комиссара Вашутина. Спрыгнув с самоходки, с старовым шагом двинулся навстречу начальству, затем скинул руку к козырьку фражки и начал рапортовать. Не дав закончить первую фразу, Вашутин заорал. — Ты за сколько продался, Юда! У тебя приказ перерезать шоссе, а ты в кустах отсиживаешься. Он, немцы прямо у тебя на глазах, как на параде по шоссе едут. Кукатукова от неожиданности только что челюсть не отвисла. — Разрешите все же доложить, товарищ дивизионный, — снова начал Михаил Ефимович. — Военно-полевому суду докладывать. — отрезал член военного совета. — Здесь под сосно тебя и расстреляем! Накануне прилетевший главком Жуков устроил колоссальный разнос командования фронта. Член военного совета испытывал острое желание передать полученную клизму нижестоящим. стоящим. Подъехавший незадолго перед Вашотиным замполит дивизии полковой комиссар Поппен вклинился в беседу. Вы все-таки выслушали доклад Комдива, товарищ дивизионный комиссар. А то нам приказ на марш выдали, а воздушное прикрытие не обеспечили. Нас дважды бомбили на марше. Попробовал переключить гнев высокого начальства в другую сторону, Поппен. Башутин, наконец, изволил выслушать Катукова. Почему нет воздушного прикрытия? Я разберусь, когда перейдете в атаку на фашистов. Еще час будут подходить колонны частей. Нужно минимум тридцать минут на развертывание артиллерии, за это же время закончим разведку позиций противника, — доложил Катуков. «Что — Что? — побагровел Вашутин. — Под расстрел хочешь? — Даю пятнадцать минут на подготовку атаки. — Бумагу и ручку, — приказал он адъютанту. Отутюженный капитан передал требуемое и подставил планшет. Разбрызгивая чернила и надрывая первым самописке бумагу, Дивизионный комиссар написал короткий приказ и расписался на нем. «Не выполнишь приказ, пойдешь под трибунал», — завершил он. Затем начальство со свитой расселось по машинам и отбыло. Примечание. Совершенно аналогичный эпизод имел место в реальной истории. Только в реале он имел еще более катастрофическое последствия По приказу члена военного совета, Юго-Западного фронта, корпусного комиссара Вашугина. Полнокровный восьмой механизированный корпус генерала Рябышева был брошен в неподготовленное наступление в тыл наступающей первой танковой группы в направлении Дубна. В результате 34-я танковая дивизия с двумя приданными полками попала в окружение у Дубна и практически полностью погибла. Мехкорпус не смог выполнить поставленную задачу перерезать пути снабжения первой танковой группы. Эпизод с приездом Вашугина описан в мемуарах Замполита корпуса Поппеля и командира Корпуса Рябышева. Приведенные в мемуарах Попеля Диалоги с участием Вашугина воспроизведены почти дословно. Конец примечания. Мысленно обматереев уезжающего дивизионного. Слух приподчиненный было нельзя. Кадуков стал лихорадочно соображать, как быть дальше. Не успела колонна начальства скрыться из вида, как справа спереди донесся рокот от пулеметных очередей, хлесткие хлопки ПТР, густой треск винтовок. На опушке рощи справа засверкали огоньки выстрелов. развед рота вступила в бой. Опасения комдива начали стремительно оправдываться. Танки роты открыли огонь по опушке рощи. Не успел мотоциклист, посланный командиром роты, подъехать с донесением, как вступила в бой рота на левом фланге. Содержание донесений командиров развед рот, командиев мог заранее процитировать. Опушка леса занята пехотой противника, наборолись на огонь пулеметов и ПТР, Войти в лес не удалось, отходим под огнем противника. На правом фланге горел один танк, на левом два. Начали стрелять по улицам архавы танки и бронеавтомобилей разведбата. Немцы засели и там. Отпущенное дивизионным комиссаром время катастрофический таяло. Полностью подтянулся передовой танковый полк. Начал подходить второй. Подошла штабная рота. Опаздывать с выполнением приказа Вашутина было чревато. Приходилось импровизировать. Катуков продиктовал на штабу Куприянову боевой приказ. Толку Анисимова первым танковым батальоном атаковать по полю левее в Мархава, выйти на шоссе Рызыканая-Карсава и занять на нем круговую оборону. Вторым танковым батальоном атаковать и захватить селение Мархава, занять в нем круговую оборону. Батальоны боевой поддержки полка занять позиции севернее Новоселок, и поддержать огнем танковые батальоны. Ботострелковому батальону совместно с первым ТБ полка Крамаренко атаковать и уничтожить противника в рощах на правом фланге, обеспечить правый фланг атакующих ТБ полка Анисимова. Второму ТБ полка Крамаренко совместно с МСБ атаковать и уничтожить противника в рощах на левом фланге, обеспечить левый фланг наступающих ТБ. П.Б.Б. занять позиции южнее Новоселок, поддержать огнем действия полка. Полку боевой поддержки майора Конюшевского занять позиции в двух километрах восточнее Новоселок, выслать вперед роту артразведки, подготовиться к ведению огня с закрытых позиций. Мотострелковому полку Рыбакова сосредоточиться в километре восточнее Новоселок, быть в резерве. Мой К.П. на западной окраине Новоселок. Штаб начал передавать радиограммы частям и рассылать звездных мотоциклистов. В 13.10, спустя двадцать минут, как отъехал Вашутин, танковые батальоны Анисимова двинулись вперед. Катуков на словах приказал ему наступать самым малым ходом, останавливаясь и осматриваясь, чтобы дать время подтянуться и подготовиться к открытию огня артиллеристам. В том, что без артподдержки обойтись не удастся, комдив не сомневался ни минуты. Как только танки Кромаренко с мотострелками Анисимова попытались войти в ближайшую справорощу, оттуда с дистанции 300 метров в упор ударили пушки, затрещали пулеметы. Надо отдать немцам должное, маскировка у них была на высоте. Пока пушки не начали стрелять, засечь их было невозможно. артиллеристы батальона боевой поддержки полка анисимова мощно ответили немцам разрывы снарядов пушек и гаубиц полностью закрыли пылью и дымом опушку небольшой рощи Пессимизм катукова несколько ослаб но ненадолго в новоселках и севернее на позициях ббп взметнулись столбы разрывов снарядов крупного калибра откуда то с закрытых позиций Открыл огонь артиллерии противника, судя по мощности разрывов, корпусная. Все оказалось даже хуже, чем ожидал Камдиев. Немцы подготовились встретить дивизию по всем правилам. Противопоставить немецкой корпусной артиллерии было нечего. На левом фланге вступили в вой второй танковый батальон и мотострелковый батальон полка Крамаренко. Там, в рощах Немцы тоже разместили артиллерию с пехотным прикрытием. Перед Омархавой горели танки и броневики разведбата. Артиллерия противника стреляла и оттуда. Танкисты Анисимова увеличили скорость и подошли к речке. Стоящие на восточном берегу автомобили разведбата обозначали место брода для танков. Разведчики нашли три брода. Как только танки стянулись к мосту и бродом и начали переправу на западный берег, по ним ударила тяжелая артиллерия. Причем обстрел позиции ББП продолжался, значит, это подключились новые батареи. Ситуация выглядела все хуже и хуже. «Танкам рывком выйти из-под обстрела и полным ходом вперед на Мархаву, приказал по радио Камдифанисимову. На южная колице новоселок Начал разворачиваться подошедший ББП полка Крамаренко. Не успели артиллеристы изготовить орудия к стрельбе, как на них перенесли огонь батареи, обстреливавшие танкистов на переправах. Немецкие корректировщики все видели и работали оперативно. Танки и мотострелки на флангах скрылись в рощах. Там кипел бой. Стреляли за места самоходки, вставшие перед опушками, не входя в лес. Танкисты Анисимова вышли на рубеж, где горели танки разведбата. Соколицы мархавы по ним в упор ударили противотанковые и полковые пушки. Справа и слева с опушек рощиц открыли плотный огонь дивизионные 105-миллиметровые гаубицы. Танки и самоходки в ответ развили максимальную скорострельность. Теперь замысел немецкого командования стал вполне понятен. Полноценный огневой мешок, в который угодила дивизия по глупости член военсовета фронта, был выполнен профессионально. По оценке комдива, немцы сосредоточили более сотни орудий, плюс до двадцати корпусных пушек на закрытых позициях. Вскоре мотоциклисты разведрот доставили первых двух пленных, взятых в рощах. Оба немца были ранены, но могли отвечать на вопросы. Быстрый допрос, проведенный Кондровским, показал, что немцы выставили против них восемнадцатую ю моторизованную дивизию в полном составе. 14 тысяч человек личного состава, 70 противотанковых и 70 полевых орудий, 120 противотанковых ружей и 550 пулеметов, сразу вспомнил Катуков. Это если состав штатный, но дивизия уже потрепанная. Зато она на заранее подготовленных и очень выгодных позициях можно было бы побороться с неплохими шансами на успех, если бы этот сучий потрох Вашутин не ткнул нас с размаху морды в дерьмо, снова с непроходящей злостью подумал Михаил Ефимович. Однако надо было жить и сражаться дальше, еще раз осмотрев бинокль поле боя, гуссоусеянные черными дымами горевших танков, Катуков выдал родийству самоходки новый приказ Давай открытым текстом, всем танковым подразделениям отойти на исходной позиции, всем этострелковым подразделениям закрепиться на достигнутых рубежах. Куприянов должил, что наконец-то появилось воздушное прикрытие. Взглянув вверх, Катуков увидел в небе редких облаков, две четверки самолетов. Связь с истребителями есть. — сразу спросил Камдив. — Есть, — ответил Куприянов. — Пусть срочно ищут, где стоит корпусная артиллерия. Скорее всего, она где-то вблизи шоссе Рызокный Корсава. Как найдут, сразу нам координаты. Узнай, где полк боевой поддержки. Скоро им будет работа. Начтабов вскоре доложил, что голова колонны ПБП вышла на назначенный рубеж в двух километрах от Новоселок. — Артиллерия. начала разворачиваться для стрельбы. Рота арт-разведки уже подходит к КП. «Пусть батальоны боевой поддержки отходят короче севернее и южнее новоселок», — приказал комдив. Танки и самоходки, отстреливаясь из орудий, отходили задним ходом на максимальной скорости. К сожалению, далеко не все. расположенные на флангах в рощах немецкие ПТО И дивизионные гаубицы имели возможность бить танки в борт. Модернизированные БТшки имели хорошую лобовую броню, но в борт поражались даже из крупнокалиберного пулемета. Артиллеристы обоих ББП на руках откатывали немногие уцелевшие орудия в рощи позади новоселок. Кадуков взглянул на часы. Бой продолжался чуть больше часа. Дивизия уже понесла тяжелые потери. и фактически провела всего лишь разведку боем. Летчики, прикрывающие эскадрильи, доложили, что наблюдают развернутые стреляющие батареи в километре севернее Корсавы. Немецкая тяжелая артиллерия постреливала изредка. Видимо, берегли снаряды. В 14.50 комдив собрал командиров полков на совещание. Вид, побывавших в бою командиров танковых полков, контрастировал с еще не вступавшими в бой Конюшевским, Рыбаковым и Лозицким. Закопченные лица, порванные комбезы, у Анисимова под левым глазом кровоточащее рассечение осколком брони. Кисть левой руки обожжена, выскакивал из горящего танка. У Крамаренко перевязана голова, сильно приложила броню при попадании снаряда в лоб и башни. Результат попадания дивизии В немецкий огневой мешок был без преувеличения трагическим. В полку Анисимова на исходной позиции вернулись лишь 23 танка из 72, начавших атаку. В полку Крамаренко осталось боеспособными 48 танков. В мотострелковых батальонах потери составили около 30% личного состава. Разведвад погиб почти полностью. батальеонах боевой поддержки танковых полков уцелело не более трети орудий выполнить поставленную задачу то есть захватить корсаву и перерезать шоссе не удалось однако задачу требовалось выполнить несмотря ни на что командиры полков сошлись во мнении что повторять атаку бессмысленно дивизия полностью погибнет но задачу не решит на совещании Рассмотрели два варианта дальнейших действий. А. Обход Мархавы с севера и атака на Корсаву с северо-востока. И. Б. Обход левофланговых лесных массивов с юга и атака Корсавы с юго-востока. Взвесив все за и против, Камдив склонялся к первому варианту. Обход по второму варианту был значительно длиннее и занял бы не менее двух часов. противник получил бы вполне достаточно времени для перегруппировки и подготовки новых оборонительных позиций. Обход по первому варианту был вдвое короче, но по пути требовалось форсировать речку Утроя. Кадуков приказал разведротам танковых полков разведать маршруты движения по обоим вариантам, разведроте мотострелкового полка разведать переправы через Утрою, саперам начать подготовку переправ. Командирам полков привести в порядок подразделения, пополнить боекомплект и горючее. Принятие решения комдив отложил до получения результатов разведки. На все про все давалось три часа. Из штаба фронта, куда ушло донесение, сразу после боя поступили радиоданные для связи со штурмовым авиаполком. Определенные истребителями координаты Тяжелые батареи противника сразу пошли к штурмовикам. Через час вся дивизия с чувством глубокого удовлетворения наблюдала работу штурмовиков. Километров в пяти к северо-западу что-то сильно взрывалось и горело. Разведка нашла целых четыре брода через утрою, два пригодных только для бронетехники и два для колесных машин. Однако подъезды к ним требовалось улучшить, получив это сообщение. Комдив продиктовал Куприянову уже продуманный приказ. Саперам подготовиться к оборудованию переправ, танковым полкам выдвигаться крайними фланговыми бродами, мотострелковому полку выдвигаться по мосту и двум ближним к нему бродам. После прохождения бродов развернуться в боевой порядок и атаковать на запад в направлении шоссе Корсава-Остров, выбить противника шоссе, и атаковать Корсаву с северо-востока, охватывая город с флангов. До шоссе, в первом эшелоне, атакуют танковые полки. Во втором — мотострелковый полк. Затем полк атакует Корсаву вдоль шоссе. Полк Крамаренко обходит город с запада и атакует вдоль шоссе Балви-Корсава. Полк Анисимова атакует город с востока. Мотострелковые батальоны танковых полков остаются соприкосновений с противником у новоселок, не давая противнику отводить свои части с линии соприкосновения. Батальоны боевой поддержки танковых полков остаются на месте и поддерживают своих мотострелков. Полк боевой поддержки остается на позиции за исключением зенитного и артиллерийского батальонов, которые выдвигаются средом за мотострелковым полком. Роти артразведки обеспечить наблюдение за противником и корректировку артогня. Гаубичный батальон поддерживает атаку огнем с места. Полк боевого обеспечения и ББО всех полков остаются на позиции в восточном Начало движения 19:00. Конечная задача захватить город и занять в нем круговую оборону. Куприянов напряг всех штабных и успел к 17:45. подготовить и разослать боевые приказы полкам и подразделениям. В четверть шестого арт донесла, что противник одним моторизованным батальоном при двадцати орудиях начал выдвижение из Мархавы по шоссе на северо-восток в сторону острова и еще одним батальоном с артиллерией в сторону Резекне. Очевидно, заметили движение наших разведрот и готовятся перекрыть возможные направления атаки. Сделал очевидный вывод комдив. И тут же приказал разведроте мотострелкового полка провести демонстративное выдвижение по левофланговому маршруту. В 18.34 еще один моторизованный батальон с артиллерией двинулся из Мархавы по шоссе на юго-запад. Уловка сработала. Через четыре минуты инженерный батальон с запасом заготовленных бревен двинулся к бродам гатить переправы. Подошедшая по шоссе из Мархавы немецкая мотопехота заняла позиции за насыпью шоссе, используя глубокие кюветы как окопы для личного состава и артиллерии. Редкая лесополоса вдоль шоссе облегчала им маскировку. Автомобили немцы вернули в Мархаву. Ровно в 19.00 по двум красным ракетам дивизия пришла в движение. Танки, бронетранспортеры, и гусеничные тягачи с орудиями форсировали речку и развернулись в боевой порядок за двадцать минут. Колесные грузовики, подойдя к бродам, сбросили пехоту и на полной скорости пошли обратно в исходный район. Артиллеристы выставили орудия поперек поля двумя рядами на прямую наводку. Тридцать шесть дивизионных трехдюймовок F-22, двенадцать зенитных трехдюймовок и 12 зенитных автоматов калибра 37 мм. Кадуков сделал ставку на мощную артподдержку атаки. Зенитки также предназначались для стрельбы по наземным целям. Воздушные прикрытие в случае нужды, должны были обеспечить пулеметы на арт, тягачах всего 60 столов, из них треть крупнокалиберных. Не успели артиллеристы закончить развертывание, как в поле, В них с грохотом выросли кусты мощных разрывов. Корпусная артиллерия противника начала пристрелку. В ответ со стороны новоселок загрохотали орудия гаубичного батальона. Конечно, наши дивизионные 122 миллиметровки слабее немецких корпусных 150 миллиметровок но все равно 24 гаубицы — большая сила. Тем более, что летчики-истребители прикрытия, как и было заранее согласовано, начали корректировать арт огонь. Конечно, истребители не специалисты в корректировке, но тем не менее, после шестого залпа они сообщили о накрытии. Немцы перестали обстреливать позиции пушкарей и перенесли огонь на позиции гаубиц. Похоже, их корректировщики видели, где стоят гаубицы. Разведчики полка боевой поддержки. Успели прочесать и новоселки с окрестными рощами, но, видимо, не выловили всех спрятавшихся немцев. Тем не менее, в контрбатарейной борьбе наши победили. Сделав еще штук пять залпов, немцы замолчали. Как принято докладывать у артиллеристов, батареи противника приведены к молчанию. Одновременно с артобстрелом противник выдвинул из Мархавы на север к берегу утрои Еще батальон пехоты с артиллерией. Пройдя форсированным маршем через поле около километра, пехота вместе с артиллеристами начала занимать позиции по южному берегу реки, готовясь к открытию фланкирующего огня. Комбат артиллеристов Конторович дал три красные ракеты. Артиллерия готова к открытию огня. Развернувшиеся танковые полки по этому сигналу двинулись вперед. К сожалению, По количеству танков всего лишь один полк. Катуков снова выругался, на этот раз слух. Да если бы не мудак Варшутин, они бы атаковали именно с этого места. Но на три часа раньше, разведав расположение противника и двумя полнокровными танковыми полками. Вдоль шоссе трижды прошли вызванные эскадрильи штурмовиков, обильно посыпая немцев бомбами, рессами и пулями. Ближайшей задачей было выбить противника, засевшего за насыпью шоссе, и пересечь шоссе. Атаковали по уставу танки с десантом на броне в первой линии, за ними цепью САУ, их уцелело 19 штук, третьей цепью, 9 уцелевших бронетранспортеров и 7 ЗСУ. Вместе с бронетранспортерами пешим порядком наступали два батальона мотострелков. Еще один батальон и ББП мотострелкового полка камдив, пока оставил в резерве. До шоссе атакующим предстояло пересечь поле длиной два с половиной километра, ограниченное слева речкой, а справа лесом. Ширина поля до полутора километров. Танки шли медленно, чтобы не отрываться от пехоты, изредка останавливаясь и постреливая с места по шоссе. оказывали. психологического воздействия. Противник обнаружил себя, когда до шоссе осталось полкилометра. С левого фланга из -за речки и в лоб от шоссе ударили противотанковые и полковые пушки. Особенно опасны были пушки, бившие в борт. Катуков немедленно приказал артиллеристам накрыть пушки на левом фланге. Дальше все понеслось, как снежная лавина в горах. По развернутой поле ударили немецкие корпусные пушки. Судя по частоте разрывов, их осталось штук семь или восемь. С запада появилась группа из двух десятков лаптежников в сопровождении дюжины истребителей. Мессеры связали боем и шагов прикрытия. Соответственно, корректировать огонь гаубичного батальона стало некому. Огонь гаубичников по прежнему месту расположения корпусных пушек никакого эффекта не дал. Видимо, немцы перетащили уцелевшие пушки в другое место. Лаптежники выстроились в цепь и начали по очереди пикировать на позиции гаубичников. Плотный огонь 23 миллиметровых автоматов зенит и зенитных пулеметов не дал им бобить прицельно. Но две гаубицы они уничтожили. Досталось и тыловым подразделениям, расположившимся невдалеке. Зенитчики сбили двух пикировщиков. Откуда-то с закрытых позиций по атакующим цепям открыли плотный огонь дивизионные 105-мм гаубицы. Очевидно, немецкий комдив придерживал их в резерве и теперь и ввел в бой. Из-за насыпи на пехотной цепи посыпались минометные мины. На поле уже горели около десятка танков, остальные рванули вперед. Командиры полков решили укрыться от артов стрела на позициях противника. С дистанции 200 метров по танкам ударили пулеметы. Десантники попрыгали с брони и залегли. Под минометным и артогнем батальоны мотострелков залегли тоже. Оставшиеся без пехоты танки ворвались на шоссе и принялись утюжить куветы. По ним упор били пушки, расчеты противотанковых ружей. Пехота забрасывала их гранатами. Количество черных дымных столбов, Быстро возрастало. Артиллеристы и зенитчики, экипажи самоходок, сами находясь под плотным артогнем противника, самоотверженно поддерживали танкистов, подавляя огневые точки противника. Но окопавшуюся за насыпью дороги пушку или ПТР можно было взять только прямым попаданием. На сантиметры в сторону или выше снаряд улетал далеко за шоссе, и разрывался в чистом поле, без вреда для противника. На сантиметры ниже снаряд врезался в широкую насыпь дороги, осколки уходили вверх без всякой пользы. К тому же замаскированные ветками и травой пушки можно было засечь на фоне лесополосы только по вспышкам выстрелов, да по поднятой собочинам пыли. А наши пушки стояли в чистом поле, без маскировки и без защиты. В итоге перевалившие через шоссе танки были вынуждены вернуться обратно. Те, кто уцелел, комдив дал команду на отход. Танкисты, самоходчики, стрелки отступали. В 19.55 все выжившие в атаке отошли на исходной позиции. Лишь на крайнем правом фланге танкисты и мотострелки из полка Анисимова силами дороты зацепились за шоссе. закрепившись на северной опушке лесного массива и ограничивающего поле на правом фланге. Взять Корсаву и перерезать шоссе Корсава-Балви не удалось. Разведка донесла, что противник перебрасывает еще два батальона пехоты с артиллерией из лесных массивов, где они сидели в засаде в первой половине дня на правый фланг против танкиста Анисимова. Доклады командира полков удручали. У Анисимова осталось 19 танков и 8 САУ. У Крамаренко 26 танков и 6 САУ. У артиллерийцев осталось чуть больше половины пушек. Гаубиц — треть. Атаковавшие мотострелковые батальоны потеряли 20% состава. Тыловым подразделениям тоже досталось от бомбежки и артобстрелов. Были хорошие новости. Освободившиеся после ухода пикировщиков истребители прикрытия обнаружили расположение дивизионной артиллерии противника и новые позиции корпусных пушек. Уцелевшие галбицы немедленно открыли по ним огонь. Немцы сначала отвечали, потом затихли. В 21.15 Катуков направил очередное донесение в штаб фронта. Посовещавшись с командирами полков, Гамдив решил атаковать противника ночью с плацдарма, захваченного на шоссе полком Анисимова, прорвать оборону, развернутую немцами за шоссе, затем обойти Корсаву с севера и оседлать шоссе Корсава-Балви. В атаку идти только боевыми подразделениями, тыловиков отвести на 15 километров назад в сторону Красногородска, однако подготовку атаки завершить не успели. В 23.50 пришла шифровка из штаба фронта с приказом форсированным маршем двигаться на Луцу, где на рубеже резаканной Луцу совместно с 163-й и 202-й МЦД остановить наступающие пехотные дивизии противника, отрезав их от танкового авангарда. От автора. Первый период войны проходил, как говорят шахматисты, по домашним заготовкам советского генштаба. Соединения РКК действовали на заранее подготовленных позициях и по заранее отработанным планам. Действия соединений частей еще до войны отрабатывались на учениях. По этой причине в дебюте войны РКК получило значительное преимущество. Удалось нанести противнику серьезный урон, полностью провести мобилизацию, накопить огромные резервы, сохранить в целости все важные промышленные районы. Убедившись в крахе плана Барбаросса, немецкое командование вынуждено было импровизировать. Боевые действия сошли с заранее запланированной колеи. При этом немецкое командование, имевшее значительно больший опыт маневренных боевых действий, и более квалифицированный кадровый состав продемонстрировало заветное преимущество над командованием Красной Армии. В этот период Сталин все еще придерживал накопленные стратегические резервы войска тыловой оборонительной линии и отказывал главкому западного направления Жукову в его просьбах об использовании этих войск. В виде исключения Ставка позволила Жукову снять с тылового рубежа Два мотострелковых корпуса на Юго-Западном фронте и две танковые дивизии на Прибалтийском. Примерно из 120 стрелковых дивизий, развернутых на тыловом рубеже, в боевых действиях пока принимали участие лишь семь дивизий, действовавших против 4 танковой группы РУОФа. Соединения, оснащенные новой техникой, как танковые, так и авиационные, все еще придерживались Сталина в тылу. В описываемый период в Красной Армии сражались только войсковые соединения, оснащенные модернизированной техникой.